Арагон. Богатые кварталы. Роман. Перевод с французского. Из собрания сочинений в 11 томах. Том 3. Москва. Художественная литература. 1958 год. В настоящем послесловии заканчивается французское издание романа Богатые кварталы. вышедшего в качестве второй книги цикла Реальный мир. По желанию автора в советском издании во втором томе собрания сочинений Печетайца роман Пассажир Империала, написанный после богатых кварталов, но хронологически относящийся к более раннему периоду. Редакция